Я поспешил к летательному аппарату и вскоре вывел мою машину и машину Кантаскана. Укрепив его аппарат позади моего, я пустил в ход машину и, слегка коснувшись крыши, нырнул в городскую улицу ниже той плоскости, в которой обычно держался воздушный патруль. Менее чем через минуту я опустился на крышу нашего дома к крайнему изумлению Кантаскана. Не вдаваясь в объяснение, я немедленно стал развивать наши планы на ближайшее будущее. Я решил попытаться добраться до Гелиума, в то время как Кантас Кан должен был проникнуть во дворец и убить Саптана. В случае успеха он должен был последовать за мной. Он наставил для меня особый компас, удивительно остроумное изобретение, которое можно наставить на любой пункт на Барсуме Причем он неизменно показывает нужное направление. Мы попрощались с ним, вместе поднялись и полетели ко дворцу, так как мой путь лежал в том же направлении. При нашем приближении к высокой башне один из воздушных патрулей направил свой прожектор прямо на меня и громкий голос приказал мне остановиться. Так как я не повиновался приказу, раздался выстрел. «Кантас-Кан» нырнул в темноту, а я поднялся выше и с ужасающей быстротой помчался преследуемый десятком воздушных разведчиков. Вскоре к моим преследователям присоединился быстроходный крейсер с сотней экипажа из батареи орудий. Подымаясь и опускаясь, кружась в разные стороны, я сумел избежать их прожекторов. Но я сам потерял направление и решил лететь прямо на удачу, предоставив остальное судьбе и скорости моей машины. Кантас Кан показал мне трюк, известный только в Гелиумском флоте, благодаря которому можно намного ускорить ход машины. Я был уверен, что смогу уйти от моих преследователей, если бы только мне удалось увернуться от их снарядов. Но свист пуль вокруг меня говорил мне, что я спасусь только чудом. Я развил наибольшую скорость и помчался вперед. Мои преследователи постепенно отставали, и я уже поздравлял себя со счастливым избавлением от опасности, когда выстрел с крейсера попал в нос моего аэроплана. Сотрясение чуть не опрокинуло его, и он стремительно полетел вниз в непроглядную тьму. Я не знаю, как далеко я пролетел, пока, наконец, не смог опять управлять аэропланом. Очевидно, я был близок к почве, потому что ясно слышал визжание животных. Поднявшись снова, я оглянулся, ища моих преследователей, и увидел их огни далеко за собой. Только когда их огни совсем исчезли, я решился зажечь свою маленькую лампочку и посмотреть компас. К моему ужасу, я увидел, что осколок снаряда совершенно разбил и его, и таксометр. Правда, я мог руководствоваться в моем полете звездами, но не зная точно расположения гелиума, а также скорости, с которой я двигался, я не мог надеяться достигнуть его. Гелиум лежит в тысячи милях к юго-западу от Заданги, и будь у меня компас — Я покрыл бы это расстояние в 4 часа. Однако наступило уже утро, а я после безостановочного шестичасового полета проносился над огромным пространством высохшего морского дна. Вскоре показался какой-то город. Но это не был гелиум. Из всех столиц на Барсуме один гелиум окружен двумя огромными стенами расстояние между которыми равняется 75 милям. С той высоты, на которой я держался, распознать его было легко. Думая, что слишком забрал к северо-западу, я повернул на юго-восток. Я пролетел еще над несколькими городами, но ни один из них не походил на гелиум, как мне описал его кантаскан. Кроме того, что гелиум представляет как бы двойной город, Он имеет еще одну достопримечательность в виде двух огромных башен. Одна из них, ярко-красная, высотой с мирю, поднимается в центре внутреннего города, а другая, ярко-желтая, такой же высоты, находится во внешнем городе.